Глава 33. Морщусь от яркого солнечного света, режущего роговицу даже сквозь закрытые веки. Неужели нельзя было в палате окна зашторить? Мне не нужно открывать глаза, чтобы догадаться, где нахожусь. Запах больницы даже класса люкс, ни с чем не спутать. Голова кружится, в ушах стоит шум и слабость такая, что пошевелиться никак не выходит обессиленно лежа в постели, пытаясь восстановить в памяти произошедшее. С ранних лет мне очень хотелось жить обычной человеческой жизнью. К роскоши, нескончаемому пафосу и изобилию привыкаешь очень быстро. Только, увы, счастья они никакого не приносят. Пока мои сверстники гуляли, играли и веселились, я неизменно находилась под постоянным контролем. Нет, мой отец не был излишне мнимым, он просто обо мне беспокоился. Будучи мамой, я отлично его понимаю. И все-таки сейчас, оказавшись на грани жизни и смерти, смотреть на происходящее начинаешь иначе. Я не уверена, что статус и деньги важны для меня настолько, чтобы рисковать своим будущим. Да простит меня папа, но к черту этот сраный банк если из-за него столько проблем. Других причин устраивать всю эту вакханалию и подкупать моих сотрудников я просто не вижу. Думать о том, что это кто-то из тех, кому я доверяла как себе, совершенно не хочется. Да тошноты. Женя. Поблизости слышится вздох облегчения. От неожиданности нахожу в себе силы глаза открыть. Ох, ну ничего себе. А я уже думала, что мне померещилось. Из груди вырывается сдавленный смешок, когда Влад прикасается прохладной ладонью к моему лбу. Светлые глаза смотрят на меня с беспокойством. По прогнозам врачей, в сознание ты должна была прийти только через несколько дней. Мне хочется улыбнуться. Знал бы он, как часто эти самые прогнозы не имеют ничего общего с реальностью. С ума сойти можно. Главное, чтобы в положительную сторону чудо случалось. Соскучилась я, вздыхаю тихо, медленно моргая тяжелыми веками. Сухость слизистых, ожидаемо, но дискомфорт доставляет немалый. Дашь воды? Пока я пью через трубочку, Влад придерживает мою голову. Я врачи сейчас позову. Подожди немного. Мне пока что не совсем понятно, как он здесь оказался. Я, конечно, только ему сообщила, но сидеть рядом с моей больничной койкой не перебор ли? Как скажешь. Убрав бутылку на прикроватную тумбу, он подставляет стул ближе и садится так близко, что я кожей его ощущаю. Ты очень сильная. Я поражен, Жень, в очередной раз. Мне кажется, или ему неловко? Я за это тебя должна поблагодарить. Слабо улыбаюсь, во всяком случае, мне так кажется. В такой тяжелый момент ты оказался рядом и почему-то помог. Давай мы это обсудим, когда ты поправишься. Нашли тех, кто меня отравил? Вопрос вызывает горечь во рту. Тебя никто больше не тронет, я обещаю. Неожиданно касается моей щеки пальцами, чем еще сильнее в замешательство ставит. А сейчас я позову врачей и пусть они занимаются твоим восстановлением. А, Андрей, с ним все в порядке. Да, Жень, целью была ты, во всяком случае, пока что. С твоим сыном все хорошо. Два дня он здесь провел. Кивает на небольшой диван, стоящий у стены. Не поесть, не ни попить, никуда не отлучался. Хороший парень. Легкая, но почему-то грустная улыбка трогает его губы. Все следующие дни череда посетителей кажется нескончаемой. Андрей, Алла, Тимофей Вячеславович, еще несколько коллег, даже Макс заглядывал. Только мама не появляется, и это рождает неприятные подозрения. По-хорошему, я должна была быть готова к такому повороту, но нет. Алла шепнула, дескать, перед входом в палату всех качественно проверять люди Молотова. Букеты, угощения, досматривают все. «У тебя с ним что-то есть?» — тихонько уточняет Алла, когда медсестра оставляет нас наедине. «Мужик так активно во всё впрягся? Неспроста!» Алла смешок отдается отдаётся болю в груди. «Я ещё замужем!» «И что?» — судя по удивлённому выражению лица, она действительно не понимает. «После того, что вытворил Максим, ты смело можешь чувствовать себя свободной женщиной. Все обязательства аннулируются автоматически». У этого козла ребенок на стороне, а, возможно, и не один. Откинувшись на постели, я прикрываю глаза. Удивительно даже, как быстро боль предательства может разъесть глубокие чувства. Меня больше не мучают вопросы. Как? Почему? И зачем? Я просто хочу побыстрее перелистнуть страницу под названием «Брак». Макс навещал меня вчера утром. Из-за моей слабости мы общались недолго. Но он пообещал, что больше не будет противиться разводу. Извинялся и выглядел искренним, взволнованным и разбитым. Мне совсем не верится, что это тот самый человек, рядом с которым я чувствовала себя, как за каменной стеной. «Я тебя расстроила?» «Извини, дуру. вдруг спохватывается Алла. «Я не сразу понимаю, в чем дело. Оказывается, по правой щеке стекает слеза. Смахнув ее, натянуто улыбаясь подруге, все обязательно наладится. О, это, несомненно, дорогая. Поддавшись вперед, она прижимается губами к моему лбу. Я так за тебя испугалась, если бы знала, кто сама бы гада удушила. Ал, я не знаю, где мама и почему она не приходит. Дозвониться ей я тоже не могу. Может, ты мне расскажешь? Сердце болезненно ухает в груди, когда она, наградив меня печальным взглядом, возводит глаза к потолку, тяжело вздыхает. Понятно, тайна, покрытая мраком, подробности которой должны меня шокировать. Так выходит, что встреча с мамой происходит только в день моей предполагаемой выписки. На десятый день моего пребывания в клинике в палату входят моя родительница Андрей и Максим. Компания весьма странная я настороженно перевожу взгляд с одного посетителя на другого. «Как ты себя чувствуешь, мамуль?» Андрей — единственный, кто подходит ко мне в знак приветствия и легко касается щеки. «Выглядишь уже лучше». За эти дни он провел со мной времени больше, чем за все последние годы вместе взятые. Несмотря на то, что в стоимость палаты входит персональная медсестра, сын не хотел отлучаться. В какой-то момент мне даже показалось, что молодая девочка ему приглянулась, и он специально остается подольше наслаждаться ее обществом. Я в полном порядке, насколько это возможно. Причина их странного появления вскоре становится ясна. Женечка, мне нужно с тобой поговорить. Мама смотрит на меня из-под опухших век, явно плакала, но близко при этом не подходит меня обдаёт волной холода. Нет, не от мамы исходит, скорее осознание появляется. Я смотрю на Максима, он ведь здесь тоже не просто так. Потупив взгляд, он рассматривает носки своей дизайнерской обуви. Давайте уже, начинайте, прошу. Я устала гадать и испытывать тревожное волнение. Вариантов прокрутило в голове массу. Если окажется, что за покушением стояли муж и мама, Я буду раздавлена, но не удивлена. Кто самый смелый? Кто начнет? В то время, как мама и Макс остаются поодаль, Андрей занимает место на краю моей постели, словно отгораживая меня ото всех. «Саша своим воспитанием выработал в тебе нетерпение», вдруг произносит мама с обидой. «А ты можешь отца не приплетать? По поводу и без». Если ты в моем воспитании никак не участвовала, то это вопрос не к папе, а к тебе. Я не припомню запретов относительно наших контактов. Грубо? Возможно. Но даже сейчас, когда я нахожусь в больнице и, откровенно говоря, чувствую себя крайне паршиво, она продолжает строить из себя жертву. Это злит. Женя, я всегда тебе счастья желала. Мама смотрит мне в глаза. «Я очень это ценю, только давай ближе к делу. Навряд ли тебя это интересует, но у меня еще несколько процедур на сегодня назначено, а после — контрольный осмотр врача». «Зачем ты так?» — она всхлипывает. Прикрыв глаза, я делаю медленный вдох. «Женька, держимся, ты и с этим всем справишься». «Я лежу здесь, десятый день», — проговариваю, установив с ней зрительный контакт. Все, кто только мог, меня навестили. Не было только тебя. Да и сейчас же ты пришла словно под конвоем, разве нет? Андрей, Максим, готова поспорить, за дверью еще охрана стоит. Мне очень жаль, но сейчас я не в том состоянии, чтобы испытывать к тебе сочувствие. В твоем возрасте пора принять тот факт, что жизни других вертятся по отдельным орбитам, а не по твоей ты очень жестоко я это уже слышала есть что то еще я чувствую как меняется в воздухе атмосфера становится давящей и гнетущей словно температура в палате разом понизилась на несколько градусов ба начинай просит андрей но на бабушку не смотрит да что мне начинать она всплескивает руками Я вообще не понимаю, что происходит, и почему на моего Ярика решили спустить всех собак. Ярика? Впервые в жизни мне хочется ошибаться. Да, Женя, Ярика. До брака с твоим отцом я была замужем. Она нервно сглатывает и на глаза наворачиваются слезы. Брак был неудачным. Мой первый муж был негодяем и садистом. В один из дней, когда он в очередной раз начал меня избивать, мне чудом удалось сбежать. А потом я твоего отца встретила. Из-за всхлипов ее речь походит на булькающее бормотание. Саша мне помог, но я ему не сказала, что у нас с Виталем был сын. Ярику тогда и двух лет не было. Муж мне бы его ни за что не отдал. Я не хотела подставлять Сашу, поэтому промолчала у него на тот момент, и так, забот хватало с работы, да и ты совсем маленькая. Она замолкает, и по моей грудной клетке тупая боль растекается. Ноет, разрывает на части, перед глазами совершенно не кстати проносятся детские воспоминания. Требуется немного времени, чтобы в чувство прийти и собраться с мыслями. Моему отцу ты не посчитала нужным о сыне говорить. От меня скрыли, что я тебе не родная. По-твоему, это нормально? Мы с Сашей считали, что для тебя так будет лучше. Сомнением смотрю на нее. Настолько лучше, что твой Ярик решил меня заказать? Ты сама понимаешь, насколько твои слова абсурдны. Мой Ярик не мог с безапелляционной уверенностью заявляет, и мне становится смешно. Он бы не стал так со мной поступать. К тому же он нашел меня полгода назад, а с тобой несчастье только сейчас начали происходить. Она ведь придуривается, правда? Я не верю в такую слепую наивность. Его оклеветали, Максим, ну скажи ты им. Я дергаюсь, будто бы щучину, получая. Что здесь вообще творится? Чего еще я не знаю, Максим, как назло, выдерживает паузу, а после не к маме обращается, а ко мне. Жень, прости, я однажды заехал к теще и застал этого козла у нее дома. Блин, прости, нервно ерошит пятерней волосы. Я тогда узнал, что он твой брат, думал, единокровный, но не придал этому значения.